Тёртонский крест. Руслан Мельников. Глава 76. Всё-таки застать врага врасплох не удалось. Оба успели схватиться за оружие. Конрад Тюринский поднял меч, а Сэссович цапнул автомат, лязгнул затвор. Ствол Шмайсера качнулся в сторону Освальда. Проклятье, Добжинский рыцарь даже не предполагал, какую опасность представляет эта куца игрушка в руках гитлеровца занесённым клинком Освальд Пёр прямо на автоматный ствол. Фашистский ханаафт ударил очевидю: от живота не целись. Стрельца на таком расстоянии не было необходимости. В замкнутом пространстве загрохотало выстрелы. Шмайсер прокашлял отрывисто и громко, но за мгновением того, Пурцев, пригнувшись сам, размашистым ударом под колено свалил на каменный пол и Освальда. Ули просветили над упавшим допжинцем, ушли в верный проём. Теперь автомат смотрел в грудь Бурцеву, и он заорал. Первое, что пришло в голову. Хайль Гитлер, из тошным голосом рявкнул Бурцев в лицо эсэсовцу, солетуя при этом мечом. Нет, фашист не вытянулся в струнку, не вскинул руку в ответном нацистском приветствии. Но крайнее изумление отразилось на исхудавшей за время заточение физиономии. Ствол шмайсера дрогнув опустился вниз. Тварь явно не ожидал услышать в тринадцатом веке здраввицу любимому фюреру. На секунду он замешкался, гадая, кто скрывается за тетонским топхельмом, не решаясь открыть огонь. Эта секунда оказалась для гитлеровца роковой. Прыжок, погровы отблеск угли жаровни на лезвие уже поднятого меча. И автоматчик замертво рухнул в кресло, из которого только что поднялся. Вернуться с хорошей новостью о союзниках крестоносцев ему уже не суждено. Гиттер Капут усмехнулся Бурцев и чуть не разделил участь своей жертвы. Он едва успел клониться, когда воздух там его собственной головой просёк клинок магистра Конрад Тюринский, в отличие от Добжинца, быстро пришёл в себя после автоматной стрельбы и теперь напирал на Бурцева нася мощнейшие удары если бы было время будто сменил бы свою обоюда острую железку на немецкий шмайсер закончил бы этот поединок в два счёта если бы было время так ведь не было ни единой секунды крестонось оказался прекрасным фехтовальчиком даже то обстоятельство что его противник был лишён доспехами а он сам нет играл на руку конраду отсутствие лад позволяло магистру двигаться с поистине нечеловеческой скоростью. Буцеву оставалось лишь оскакивать и увертываться от стремительных выпадов Тевтона. Даже парировать удары он старался по возможности меньше. Слишком опасно было подставлять свой клинок под свистящую сталь Конрада. А об атаках и контр-атаках вообще пришлось забыть. Долго такой танец со смертью в тесноте подвальной камеры продолжаться не мог. Бурцева настойчиво припирали к стене. Один раз ему спас жизнь шлем. Дважды пришлась, кстати, прочная кольчуга, по которой скользнуло острие вражеского меча. Но в бою с магистром нужен помощник посерьезнее. «Освальд, мать твою!» – прозвал Бурцев. Довжинский рыцарь, сидя на полу, все еще ошарашенно пявился на пулевые отверстия в косяках и двери. У голове поляка не укладывалось, о каких чем были прошиты толстые доски. О асфальт. Долженис наконец стряхнул от цепенения, подхватил оборнённый меч, поспешил на выручку. Уирах, весь доспешный Конрад Тюринский успешно противостоял им обоим. Мастер казался таких поискать. А время работало против них. Любой минутой в подвал могли спуститься орденские братья. Да и без посторонней помощи у Конада имелись неплохие шансы держать верх. Под нога уже подоспела, но не к магистру. Бурангул неожиданно атаковал Конрада с фланга, а сражаться сразу с тремя противниками было уже не под силу даже столь искусному мечнику. Клинок татарского сотника обрушился на голову магистра. Конрад пошатнулся. Добил его Освальд. Есть. Хищник умер. На завоевательных планах ордена поставлен крест. Большой, жирный, тевтонский. Вовремя ты, Бурангул. Кжело дыша, прихлебнул бурцев по-татарски. Вообще-то я не один, с особой радостью сообщил Юзбаш. Словно в подтверждение его слов, кто-то забарабанил в дверь подвала. Дверь была заперта, и стук становился всё громче, били руками и ногами, потом ударили топоры. Кажется, кто-то нашёл слогу с перезным горлом, доложил степняк. Наверху, в большом зале, было много шума. Потом что-то загрехатало здесь, у вас «Вот так!» «Та-та-та-та-та-та-та!» Татарский сотник с любопытством слинул на изрешеченную пулями дверь пыточной. «Продолжим. Сверху начали спускаться. Я запер подвал и к вам!» «Все правильно!» – одобрил Бурцев. Он бросил клинок в ножны, поднял из-под пыточного кресла и сунул за рыцарскую перевесть немецкие гранатные колотушки. Правый сапог впихнул в альфа, в левый – Запасные обоймы к автомату и пистолету. Перекинул через плечо ремень шмайсера. Подхватил малую башенку перехода. Кто знает, может быть она в самом деле его обратный билет домой. Ох, тяжеленькая зараза. Следовало бы взять еще заряженный фауз-патрон. Но у одного рук на все про все не хватит. Освальд, подбери-ка, кивнул Бурцев на гранатомет. Только осторожней, эта дура не дырявит двери, а вышибает нафиг. Рыцарь осенил себя крестным знамением, но дуру поднял. Теперь самое главное, нужно найти Адлоиду. Бурцев выскочил из пыточной камеры в коридор. Лезвия топоров уже расщепляли подвальную дверь, но время еще было. Быстро, ищем княжну, велел он, пояснил Бурангулу. Где-то здесь должна быть пленница Конрада. А вон там кричала какая-то хатын-кыс, кивнул татарин в дальний конец коридора. Пока вы мечами звенели, она дослушивать бурцев не стал. Держи, сунул он степняку в заветную башенку, не разбей только. И кинулся к дальней темнице. Адлоида, это я, Вацлав, крикнул он и рванул засов. Дверь распахнулась, однако никто не спешил кидаться ему на шею. Слышь, княжна, Вацлав я. «Вац, лав!» Бурцев шагнул в темноту. «Лжец!» Раздался милый сердцу виск. Что-то вылетело из темноты, что-то большое и тяжелое. Верхотнуло о шлем, о железный кевтонский горшок. Разбился горшок глины. В стороны полетели черенки и комья каши. Горшок был большой, каши в нем было много. «Ну, хоть кормили тебя так прилично, и то хорошо», хмыкнул Бурцев, снимая шлем с залепленной смотровой щелью. Ни дать ни признали его сразу в чужом шлеме, а вот княжну не узнать после подобной выходки было невозможно. Буртов перехватил тоненькую ручку, уже серёвшую ногтями, глаза вытянул девушку на свет. Ты здесь? Адлайда щурила глаза от факельного света. Вацлав, полячка уставилась на чёрный крест, касавшийся на глади буйству скользнуло взглядом под двум фигурам в тевтонских доспехов и поднявшейся по спиной бурцена от злоида вскипело так ты заодно с крестоносцами русич у тихамирся княжна подыл голос освольд добжиниц взвалил грантомёт на плечо словно алебарду снял шлем догадавшись что именно смутило пленицу пример рыцаря последовал и бурангу ох лучше бы от этого не делал Расплывшейся улыбки татарская физиономия напугала отлоиду ещё больше. Полячка пискнув, метнулась обратно в камеру. Бурцеву стоило немалых усилий снова извлечь её оттуда. "Язычник", яростно отбивалась полячка. "А два отродья". Пришлось закрыть девушке рот, чтобы объяснить ситуацию. "Это хороший язычник, добрый, белый, пушистый. Он нам помогает. Это, впрочем, именно его мечи только что родил Конорда Тюринского. Адлоида изумленно хрюкнула, и Бурцев рискнул отпустить девушку. Остальное объясню позже, княжна. Сейчас надо уходить, будем пробиваться наверх. Пробиваться? Усы Освальда грозно стопорощились. Добжинис убрал с плеча гранатомет. В таком случае, Вацлав, забери, пожалуйста, эту палицу. Я предпочитаю драться мечом. Палицу? Ты, Освальд, того... Даже не вздумай кого-нибудь приласкать этой палицей, сам без головы останешься и нас оставишь. И меча не махать пока не нужно. У меня есть кое-что посерьёзнее. Он снял с прича шмайсер, добле вниз мигом притих. Первым пойду я, сказал Бурцо. За ним юркнула Адлоида. Добрый и пушистый бронгул бежно нёс миниатюрную, но довольно увесистую башенку. Последним следовал Освальд с Фауст патроном. Меч рыцаря остался в ножнах. У микрофона был Махмутов Даниил.